Тридцать девять. Яна. Доктор приехал через несколько часов после того, как я потеряла сознание. Взял анализы, послушал сердцебиение ребенка специальным датчиком, померил давление. Оно оказалось пониженным, поэтому мне было рекомендовано дробное питание и много свежего воздуха, а также чай, черный или зеленый. У дома Кирилла свежего воздуха было достаточно. Я любила сидеть на просторной веранде в кресле-качалке и читать книги о беременности и детях отключившись от реальности и не думая о будущем. Сейчас на первом месте стоял наш с Кириллом ребенок, наш сын. И все, что я делала, только ради него. Стоцкий днями пропадал на работе. Возвращался домой слишком поздно, поэтому мы почти не пересекались. Когда виделись, то перебрасывались парой дежурных фраз. Наверное, это было к лучшему. Нам нужно было остыть, смириться с тем, что вскоре на свет появится человек, который навсегда свяжет нас». Солнце закатывалось за горизонт, на небе собирались грозовые тучи. Я захотела вернуться в дом, потому что летнее тепло сменилось прохладой. Как вдруг услышала телефонный звонок. Это был Саша. С того момента, как я уехала, он больше не звонил. Наверняка были проблемы поважнее. «Слушаю», — сняла телефонную трубку. «Здравствуй, Ян, ты сейчас где?» «Это имеет какое-то значение», — ответила вопросом на вопрос. Сердце учащенно забилось. Мне стало страшно, что однажды он приедет в дом Кирилла, увидит меня здесь и разозлится за то, что все это время я обманывала его, скрывала, кто на самом деле отец моего ребенка. Когда я только узнала о своем положении, Саша спросил меня, собирается ли отец принимать участие в воспитании малыша. Я тогда ответила, что нет, не собирается никогда. Разве я могла тогда предположить, что все так повернется в моей жизни? Послушай, Ян, я знаю, что был неправ, но мне без тебя чертовски плохо. «Не справляюсь я». На душе было тяжело, ведь, несмотря на негатив после его выходок, между нами были и счастливые моменты. «Извини, Саша, я больше не могу рисковать собой и будущим ребенком», произнесла как можно тверше. Все зашло слишком далеко. Услышала на другом конце провода разочарованный вздох. Не знаю, что происходило в жизни Саши, но мне стало его на секунду жаль. Надеюсь, что Кирилл и Инга занялись проблемами сына. Мне же оказалось не под силу поставить на правильную дорогу зависимого человека». «Знаю и понимаю тебя», — продолжил через время Саша. «Отец записал меня к психотерапевту. Мне кажется, что я начал потихоньку справляться с собой». «Рада за тебя», — крепко прижала трубку к уху, почувствовав, как слезы душат меня изнутри. «Все же нас с Сашей слишком много всего связывало, и его судьба была небезразлична мне». Несмотря на то, что собственное решение расстаться в этот раз как никогда было твердым. «Яна, я хотел бы знать, после того, как я пройду полное лечение, есть ли у меня хотя бы один шанс на то, что однажды ты меня простишь?» Я часто задышала в телефонную трубку и не смогла вымолвить ни слова. Саша понял меня и решил не давить, попросил прощения и отключился, пообещав перезвонить еще завтра. Я не знала, отвечу ли ему но пожелала приятного дня и попрощалась. Услышала шаги в доме, это вернулся Кирилл. Сегодня он рано, потому что обычно Стоцкий приезжал домой после десяти, а сейчас на стрелках часов только семь вечера. Поднялась с кресла качалки, вошла в дом и последовала на второй этаж следом за ним. Дверь его комнаты с грохотом захлопнулась. Я подумала, что он пришел домой без настроения. Хотела было вернуться к себе, но затем осмелела и вошла в его спальню. Нам нужно было поговорить. Первое, что бросилось мне в глаза, — торс Кирилла. Он как раз снял себе рубашку и стоял по пояс обнажённый. У него широкие плечи, идеальные торсы, крепкие руки со вздутыми венами. Я ощутила, как внизу живота становится горячо, и стыдливо отвела глаза. Попыталась отругать себя за слабость и за мимолетные мысли о нашей близости, но затем сама оправдала себя. Он всё же красивый мужчина, а я хоть и не его, но женщина. «Что-то хотела?» — спросил Кирилл. Судя по тону, с которым он со мной говорил, Стоцкий все еще не простил меня. Не знаю, как мы будем вести диалоги и приходить к совместным решениям, когда родится ребенок, но это будет необходимо. По крайней мере, я уже пытаюсь. Мне звонил Саша. Кирилл нахмурился, надел на обнаженное тело футболку и подошел ближе. Его серые глаза налились чернотой. Наверное, тема сына была для него острой и болезненной. «Он больше тебя не потревожит», — произнес строгим тоном. Саша сейчас проходит лечение у специалиста, а на территорию коттеджного поселка ему вход воспрещен. «Он знает о том, что я здесь?» «Нет, я как раз собирался ехать к нему для разговора», ответил Кирилл. «Возможно, до окончания лечения не стоит говорить ему о нас. Думаю, эта информация может подействовать на него негативно, и Саша опять сорвется». Кирилл замолчал, внимательно посмотрел мне в глаза, опустился ниже и очертил взглядом губы, Во рту все пересохло, а язык прилип к небу, потому что перед глазами начали всплывать кадры нашего последнего поцелуя. В тот момент он тоже смотрел на мои губы, когда еще во мне не разочаровался. «Ты права, Яна», — ответил Кирилл все тем же строгим голосом. «Дождусь окончания его реабилитации».